Глава третья. Динара. «Так непривычно», — щебетала Аня в телефоне. «Ты только представь, сидишь в абсолютной темноте и даже не понимаешь, что ешь. Только по вкусу можно догадаться, но, если честно, это не так просто». «Прекрасно понимаю», — ответила, размешивая сгущенку в кофе. «Да нет, ты не... Ой, Дин, прости, Все время забываю, что ты не видишь». «Да ничего». «Слушай, а в этом ресторане совсем незрячие работают?» «Ну, в смысле, без остаточного зрения». «Ну да. Я давно хотела у нас ходить, но все никак. А тут решили сделать с начальниками отдела нечто вроде вечера сближения. И вот. В темноте у них недавно открылся. Всем интересно стало». Слушая подругу, я поставила чашку у ноутбука и вбила в строку поиска «Ресторан в темноте. Работа». Аня вывалила на меня новости, расспросила, как я и нужна ли мне какая-нибудь помощь. Я ответила, что у меня все хорошо, и мы попрощались. Помогла она мне и так, сама того не зная. Остаток вечера я читала про ресторан, где обычные люди проводят время в полнейшей темноте, а обслуживают их незрячие официанты. И в конце концов отправила анкету. Хоть что-то хорошее Булат в моей жизни сделал. Сразу же нанял мне хорошего реабилитолога, который научил меня ходить с тростью. Маленький кэшбэк за то, что он отнял.